глава 10. я сидел дома держал в руках сумочку и смотрел в стену голова кругом слишком много дела тут еще и такая новость Но это вполне логично система не очень ценит человеческие жизни и свободу а потому и открытая работорговля на торговой площадке не выглядит дикостью а там все чинно и благородно заключенные в цепи веревки и прочее удерживающие устройства существа стоят в специальных капсулах и ждут покупателя. Ценник я рассмотреть не успел, но все же сам факт возможности покупать рабов очень радует и напрягает. Одну закономерность успел понять. Все продавцы были той же расы, что и их товар. Это прекрасно. Иначе в наш мир было бы куда больше вторжений с целью срубить легкие деньги. Но также это значит, что кто-то нечистый на руку может отлавливать жителей на нашей планете и торговать ими там. Надо обязательно поискать землян. Мало ли вычислю, где творится подобное, и смогу вырезать племя роботарговцев. За одну армию нашу пополню. Сейчас это точно лишним не будет. Только через полчаса начал приходить себя. Надо осмотреть и освоить купленный товар, иначе зачем это все? Сумочка. На самом деле одно название. Скорее мешочек с веревкой, выполненный из кожи. По объему примерно литра два, не думаю, что больше. Как раз двухлитровая банка должна влезть. Вся ее поверхность испещрена какими-то символами, и когда суешь в нее руку, они начинают едва заметно мерцать. Дорогая штука, спору нет, но зато функционал у нее незаменимый. Сейчас в ней лежит целая гора трепья и кучка плашек навыков. а по ощущениям сверху еще можно закинуть еще столько же и самому забраться внутрь. Когда суешь в нее руку, возникают довольно странные ощущения. Словно проваливаешься в пустоту, но при этом четко осознаешь, что и где лежит. Стоит подумать о предмете, и он тут же оказывается в твоей руке. С одной стороны, жаль, что я не нашел чего-то подобного раньше, но с другой, мне бы все равно не хватило денег. Так сколько же тогда стоят рабы, Боюсь представить, но в любом случае денег мне нужно немерено. Но кто мне запретит начать зарабатывать их прямо сейчас? На горизонте уже забрезжил рассвет, и стоило бы хоть немного поспать. Но энергия и энтузиазм переполняют меня. Вот так еще недавно я, словно овощная пюрешка, лежал на кровати и пускал слюну, а теперь готов хоть горы свернуть. Вот что шопинг животворящий делает. Первым делом — эксперименты. Достал из сумки нужную мне тряпку и начал думать, куда бы ее намотать. По длине метра три и в ширину сантиметров десять. Будет портянка для живота. По логике, стоит покрыть максимальную площадь, чтобы жизненная энергия не выбивалась вообще. Но, насколько я помню, основная ее часть содержится где-то в средостении, то есть самый верх живота и низ груди. Полчаса искал булавочку, но пришлось обойтись без нее. Может и ненадежно, зато металлодетекторов можно не бояться. Плюс я тупо задолбался искать. Богачи ими не пользуются. У них какие-то свои способы фиксировать на нужном месте ткань. Сверху накинул уже ставший привычным слой брони, взял на всякий случай топор и щит и отправился на прогулку. На улицах пока еще пусто, все-таки 6 часов утра, а здесь в основном проживают городские. Понятно, что в деревне люди привыкли к раннему подъему, но жители города даже в апокалипсис не могут избавиться от привычки поспать еще пять минуточек. Расслабились, да, хотя сказываются их низкие уровни. Я-то могу не спать и не есть хоть двое суток и чувствовать себя при этом вполне сносно. А могу и вообще не спать, только надо найти где-нибудь донора крови и жизненных сил, так и потребность в еде отпадет. С момента окончания испытания голод мой растет все сильнее. И надо его иногда утолять, иначе начну кидаться на своих же. Стоило в торговом центре осушить парочку бандитов, тогда бы сейчас был огурцом. В качестве транспорта взял спертый самоличный японский пикап и отправился в путь дорогу. В кузове материализовался пушок, но я, пару раз резко вильнув по дороге, смог избавиться от ненужного сейчас балласта. А то он всех испытуемых сожрет. Оно мне сейчас ни к чему. По дороге свернул в сторону деревушки, в которой раньше жил дед и Маша. Жители оттуда давно эвакуировали, но после нападения Большой Орды там сейчас должно быть довольно много мертвецов. Все-таки сто тысяч тел разбрелись по окрестностям. Хоть кто-то же должен был остаться. Остались. Причем больше сотни. Странно, что никто до сих пор не зачистил это место. Ехать недалеко, а опыт никогда лишним не будет. Хм. Я оставил машину поодаль, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и двинулся к деревне пешком. Еще на подходе начали встречаться обычные мертвецы, но они и носом не повели, приняв меня за своего. «Ты дурак», — сказал я, подойдя вплотную к мертвецу. Только тогда он повернулся и начал втягивать носом воздух. Ранее у меня не было возможности так близко рассмотреть этих тварей. Вот только как он вдыхает воздух? Он же тухлый совсем. Непонятно, за счет чего сокращаются мышцы, в том числе дыхательные. Как обрабатываются сигналы с рецепторов в гнилом мозгу? Но мертвец меня все же услышал и лениво потянул свои руки. Эксперимент продолжается. Вокруг скучковалось десяток зомби, и одному из них я дал смачный подзатыльник. Тот равновесие удержал и начал что-то невнятно рычать. На его голос повернулись остальные и начали оглядываться. Один из них без труда обнаружил волка в овечьей шкуре и громко замычал, сразу рванув в атаку. Не добежал всего пару шагов, топор с чавкающим звуком вошел прямо в темечко, и он распался в пыль. Выходит, атака провоцирует их на ответные действия. Не успел праха сесть, ко мне со всех сторон ринулись мертвецы. Даже те, кто стоял поодаль, где-то в сотне метров. Измененных среди них не было, а потому разобрался я с ними без лишнего шума. Половина полегла от огненного луча, отчего искорка была в восторге, а остальным пришлось рассыпаться из-за инородного предмета в черепной коробке. Дурак. Я вспомнил про то, что помимо обмотки у меня в сумке лежит целая стопка навыков. Заперевшись в машине, начал изучать их по очереди. Плашек много, но в основном они одни и те же. Первым делом владение топором от какого-то народца камажан. Камажаны, камажанцы, пофиг. Запираться в машине было ошибкой. Навык предполагал закрепление его физических составляющих, И уже через несколько секунд я начал размахивать топором, круша салон автомобиля. Кое-как выбрался и продолжил тренировку на улице. Каждое движение было сложнее прежнего, и уже через 10 минут я чуть ли не сальто выкручивал, прыгая по высокой траве и срубая небольшие кустики. Народец, которому принадлежал навык, знал толк в извращениях. Судя по видениям, что были у меня во время обучения перед глазами, выглядели они как наши обезьянки. только ноги чуть подлиннее. Отсюда и обилие прыжков, ведь противники зачастую были вдвое, а то и втрое больше и массивнее их. А еще неудобство вызывало отсутствие у меня длинного хвоста. С ним можно было бы выполнить куда больше трюков. Следующие несколько часов я провел в тренировках. Используя одну плашку за другой, я постепенно повышал свой навык владения топором, следом освоил щит и не забыл о рукопашном бое. Плашек оставалось немало, но я решил оставить их для своих товарищей. Ведь это довольно эффективный способ стать сильнее. Топор в моих руках теперь не казался инструментом для рубки дерева. Это грозное оружие в руках мастера. И пусть до этого самого мастера мне, как до Китая, раком, но путь начат, и я буду по нему двигаться, пока не стану лучшим. Хотя бы среди обезьян. За эти несколько часов я побывал в шкуре нескольких существ, смог изучить их быт, традиции и, самое главное, стал грозной машиной для уничтожения мертвецов. По крайней мере, тот я, что был несколько часов, и нынешний — два совершенно разных человека. Осмотрел свой щит и сразу понял, что он несовершенен. Даже не так. Мой щит — кусок говна, он неудобен, слаб, форма его не позволяет эффективно вести бой, Да и защищаться этим убогим куском железа каторга. Можно добавить шипов, сделать прозрачные вставки, использовав змеиное стекло, изменить форму, заточить его с одной стороны. И все, в оружии отпадет необходимость. Хотя зачем щит, когда можно ломать черепа голыми руками? Или в крайнем случае кастетами? Что руки, что ноги мои также превратились в оружие. Навык принадлежал довольно слабым от природы существам, и тем приходилось компенсировать свои недостатки умения. По их меркам, я кусок дерьма, но даже так не думаю, что кто-то на этой планете сможет победить меня в врукопашную. Надо срочно двигать на испытания и ломать всем черепа. Но первым делом... Мое обертывание никак не сработало на горилле. В самом центре поселка замер словно истукан страшный огромный монстр. Собственно, вокруг него и собрались другие мертвецы, послабже. Зомби-горилла — это шустрая версия здоровяка, но при этом он еще больше по размеру и вооружен, как оказалось, когтями. Мало того, в его распоряжении есть и способности, а также какие-то зачатки интеллекта. Собственно, потому-то он меня и увидел. Не почувствовал, не услышал — Когда я протискивался мимо обычных мертвецов и изучал их реакцию на те или иные раздражители, встретился с ним взглядом. Глаза не такие бездушные, как у других. Да, нечеловеческие, мертвые. Но все равно пробирает до дрожи. Смотришь и понимаешь, что перед тобой стоит что-то неправильное. Это не должно существовать. Да, именно такие чувства возникают, когда видишь разумного. Эта тварь просто стоит в паре километров от нашего поселка? Нездоровая какая-то тема. Система что-то замышляет, либо просто дает время на подготовку. Иначе никак объяснить такое поведение мертвецов не могу. Встретился с горелой взглядами всего на секунду, но и за это время успел рассмотреть врага в подробностях. Еще бы, нас отделяло всего метров сто, поздновато его заметил. Хотя заметить там было что. Тварь в высоту достигает по меньшей мере метра три. Это при том, что опирается она на верхние конечности, то есть это длина ее мощных передних лап. Сама горила покрыта костными наростами, о толщине которых остается лишь гадать. Фрагменты плотно закреплены на груди, плечах, животе, ногах, да даже череп плотно закрыт, словно шлемом из костей. Только глаза торчат и пасть, полная длинных клыков, свободна. Монстр зарычал так, что только от звука можно было просто упасть и свернуться калачиком. Сразу после этого он, не глядя, выхватил из облепившей его толпы парочку случайных зомби и метнул их в меня. Метнул сильно. Обычный мертвец ударился о щит и развалился на части, но меня от удара отбросило на несколько метров назад. Пролежал недолго, но за это время успел ощутить, как дрожит земля от его тяжелой поступи. мертвецы в небле зову своего предводителя ринулись в мою сторону но пока еще определить жертву не смогли он передал им лишь направление движения но повязка еще некоторое время будет делать меня невидимым для них вопрос сколько это продлится жги нах все до тла заорал я и передал так вовремя появившиеся в искорке практически все запасы манны Хе -хе -хе. От моих способностей сейчас толку будет мало, и запас я оставил исключительно на случай срочного отступления. А вот огневичок, получив огромный заряд, сразу увеличился в размерах. Взлетев немного вверх, он закружился, и прямо в воздухе начал образовываться смерч. Огненный. Дух не затыкался ни на секунду. Он смеялся все громче, постоянно сбивая с мыслей, так как общение наше проходило в моем сознании. но сделать ничего я уже не мог. Смерч становился все больше, а потому я, только лишь поднявшись, рванул из деревни как можно дальше. Сзади все приближались шаги гориллы, но я бежал и бежал. Рев ветра и пламени начал заглушать все другие шумы, и только когда я почувствовал, что до гориллы остались считанные метры, резко отскочил в бок, пропуская ее мимо, и наотмашь рубанул топором прямо с разворота. Попал по пластине на груди, хоть надеялся достать до шеи. Кость треснула, но пробить ее с одного удара так и не удалось. На лбу твари мелькнул белый огонек, и трещина в тот же миг заросла костной тканью. «Так ты еще и живучий!» — крикнул я и рубанул снова, уклоняясь от стремительного, но грузного удара сверху вниз. Массивный кулак врезался в землю, разрывая ее в клочья, и меня обдало вороха мелких камушков и кусочков земли. За несколько ударов я понял, что если эта тварь так и будет восстанавливать броню, сделать с ней я ничего не смогу. Вот только на такой случай у меня есть удар маны. В него я вложил все без остатка, полностью осознавая, что в таком случае у меня не будет возможности отступить. Приложила тварь хорошо. Она схватилась за голову и заревела, а я, воспользовавшись паузой, мельком глянул на деревню. Голос в моей голове стих, но вот рев от смерча нет он бродил от дома к дому обращая все деревянные постройки в пепел за считанные секунды и казалось что со временем он становится лишь сильнее логично больше огня больше материала для работы оставшиеся мертвецы меня не волновали совершенно ибо волновать больше некому все они обратились в прах и пепел а, -а, -а. я даже расслабиться успел но рука, словно чужая, вовремя подставила щит. мычный удар смел меня, словно какую-то мошку, и я отправился в полет. Приложило сильно, но не критично. Успел сгруппироваться. Несколько скользящих ударов о землю, и вот я уже в 20 метрах от горелы, поднимаюсь на ноги и встаю на изготовку. Монстр не стал ждать и сразу ринулся в атаку. Его мощные руки вцеплялись в землю, вырывая из нее огромные куски, отбрасывая назад при каждом рывке. А вот задние выглядят слабовато, да и защита там не такая прочная. Мана восстановиться не успела, а потому скачок мне сейчас недоступен, а потому пришлось действовать по старинке. Поднырнув под размашистый боковой удар огромной лапы, я, что из силы ударил тварь щитом в живот, не дожидаясь, когда она меня сожмет в своих объятиях, Отскочил от него словно попрыгунчик, оказавшись практически за спиной. Хыть! В удар вложил всю душу. Но получилось отлично. Попал прямо по бедренному суставу. Монстр не чувствует боли, но пару сухожилий точно перебил. Теперь он не будет столь подвижным. Результат увидел сразу. Отскочив от очередного удара, я заметил, что разворачиваться на месте монстр стал гораздо медленнее. Еще удар — Рубил по той же ноге. На этот раз топор вошел куда глубже, и резким рывком я еще сильнее расширил рану. Бам! Щит зазвенел и смылся. На нем осталось несколько глубоких царапин, и, скорее всего, следующий удар по нему станет последним. Левая рука загудела от перенапряжения, но я не обращал на это никакого внимания. Надо добить тварь. Теперь, когда одна из задних конечностей висит на мясе, и от тазобедренного сустава остались лишь воспоминания, дело пошло куда проще и безопаснее. Я, словно назойливая муха, прилип к спине монстра и наносил удар за ударом по уцелевшей ноге. Горилла, словно придя в бешенство, пыталась отмахиваться, рычала и старалась достать меня своими зубами. Собственно, предсказания насчет того, что щиту осталось недолго сбылись. Очередной рывок твари чуть было не стал для меня последним. Уклонившись от тупого и незатейливого удара, я прыгнул вперед, думая, что твари понадобится время на новый замах. Но ошибся. Это была обманка. Мне навстречу устремилась разинутая пасть, полная острых и длинных клыков. Лишь в последний момент я успел вбить в нее смятый щит и отдернуть руку, прежде чем мощные челюсти сомкнулись мертвой хваткой. Тк. Топор даже царапины не оставил на толстой костяной броне, покрывающей лоб твари. Хотя бел от души. Понятно, сюда больше не метим. В очередной раз, обойдя гориллу со спины, продолжил свое дело. Теперь, когда щита нет, любой удар может стать для меня последним, а потому я был предельно осторожным. Один плюс. Я могу перехватить оружие двумя руками и наносить куда более мощные удары, чем я сразу и воспользовался. Вторая нога отделилась от тела, и горела сразу потеряла равновесие, чем я тут же воспользовался. Два коротких прыжка, и я стою на ее спине. Позвоночник защищен костенными наростами, но они, в отличие от тех, что расположились на голове, подвижны. Им между ними есть небольшие прорехи, иначе монстр не смог бы двигаться. Удар, еще удар. Лишь с третьего раза я смог вбить топор между шейных позвонков. Но прежде чем тварь распалась в прах, Меня отправил в полет очередной мощный удар. Пока летел, смог осознать, что горилла не могла физически до меня дотянуться. А значит, это был кто-то другой. И толстый шип, торчащий из груди, непрозрачно на это намекает.